К этому времени части армии закончили перегруппировку. Первый армейский корпус генерала Кутепова сменил второй армейский корпус генерала Слащева и занял участок от деревни Вальдгейм через хутор Острякова на Вальдорф и далее до Днепра у станции Попова. Второй армейский корпус стал по течению Днепра, пополнялся и приводился в порядок после беспрерывных полуторамесячных боев. Донской корпус оставался на старом участке от Азовского моря в районе Нагайска до Вальдгейма, сводный корпус генерала Писарева расформировался. Кубанцы сели на коней, и Кубанская казачья 1 и 2 конные дивизии, сведенные в конный корпус под начальством бывшего начальника 2-й Донской дивизии генерала Калинина, только что назначенного командиром корпуса, сосредоточились в районе Большого Токмака. В Мелитополе формировалась шестая пехотная дивизия. Красные также приводили свои части в порядок и перегруппировывались. Свежие пополнения беспрерывно подходили к 13-й советской армии, как из восточных округов Европейской России и Западной Сибири, так и из Кавказа и Польского фронта. За последнее время на фронте были обнаружены вновь прибывшие 68-я и 69-я бригады 23-й стрелковой дивизии, сводная бригада товарища Плетнева, 16-я кавалерийская дивизия, 15-я стрелковая дивизия была оттянута на отдых в Екатеринослав, 154-я бригада 52-й стрелковой дивизии была оттянута на правый берег Днепра в районе Береславля. Силы противника на северном фронте исчислялись в одиннадцать пехотных и 6 конных дивизий, всего тридцать тысяч штыков и десять тысяч шашек. Общая численность армии противника исчислялась в 250 пятьдесят тысяч, считая и тыловые части. Агентура из достоверных источников доносила о сведении во вторую конную армию кавалерийских дивизий второй и шестнадцатой и дивизий бывшего конного корпуса «Жлобы», получивших после формирования и пополнения номера 20 и 21. Последняя численностью ,5 -5 тысяч шашек обнаружена была в ближайшем тылу 13-й советской армии на Ореховском направлении. Были получены сведения о работе в тылу противника партизан. С некоторыми из партизанских отрядов «Гришина», Процана, «Яценко» и других удалось установить связь. По мере возможности мы снабжали их деньгами и оружием. 5 июля войскам был отдан приказ генералу Кутепову объединить командование Донским первым армейским и конным корпусами, сосредоточить сильную ударную группу в районе Токмака и на рассвете 10 июля По просьбе генерала Кутепова впоследствии начало операции было отложено на два дня. Разбить Александровскую группу красных, стремясь прижать ее к Днепровским плавням. По выполнении этого, удерживая частью своих сил линию реки Жеребец-Конская, прочими силами ударной группы бить по тылам Полокской и Верхне-Такмакской групп противника. Генералу Слащеву выполнять прежнюю задачу. Приказав ставки переходить из Мелитополя в Джанкой, я вечером 5 июля вернулся в Севастополь. Положение на фронте поляков становилось все серьезнее. Чечерин в ответ на предложение Ллойда Джорджа о перемирии, сообщил, что он отвергает всякое посредничество Англии в отношениях между Польшей и Советами, а равно и с мятежником Врангелем, которому лишь в случае капитуляции обещает сохранить жизнь. Под давлением обстановки новое польское коалиционное правительство во главе с Витошем обратилось непосредственно к советам с просьбой о перемирии. Я всячески торопил отъезд генерала Махрова в Польшу. Наконец, после целого месяца сношений было получено согласие польского правительства на его назначение военным представителем в Варшаву и он на американском миноносце выехал в Константинополь. Восьмого вечером я вернулся в Джанкой. На следующий день Кривошеин вызвал меня к аппарату. Только что получена телеграмма от Струве. Французское правительство изъявило готовность признать де-факто правительство юго России. Это большая политическая победа. Да, это действительно была крупная победа нашей внешней политики, увенчавшая трехмесячную работу».